Глава пятая Это что еще за хрень? Уже даже не удивленно, а как-то устало, спросил я аккуратно, чтобы не заметила, разглядывая из окна пятого этажа неведомую тварь, раз за разом бросающуюся с диким ревом на наш дом, пытаясь пробить его своим огромным лбом, и не могу сказать, что у нее не получалось. При каждом ударе дом ощутимо потряхивало, и с учетом немаленьких размеров монстра, голова которого была на уровне третьего этажа, вероятность обрушения нашей восьмиэтажки росла с каждой минутой. Без последствий удары не проходили, и каждый раз при ударе от дома что-то отваливалось. То часть стены, то карниз над подъездом, то балкон. «Чем-то на льва похож», — шепнула стоявшая рядом со мной Астра. «Вон какая грива». «Да ну нафиг, не бывает таких львов», — возразил я, присматриваясь внимательнее. «Но вообще да, отдаленное сходство было». Такая же грива, такая же форма головы, тело только непропорционально длинное было, а на лапах были отчетливо видны огромные когти. Было это чудовище темно-серого цвета, и лишь багровые глаза выделялись в наступающих сумерках, полыхая, как два костра. «И опять багровые глаза, как у тех птиц», — подметил я для себя, — «это явно неспроста». «А вот и немейский лев пожаловал», — подал голос арх. Наш неведомый хозяин явно увлекается древнегреческой мифологией. Что же дальше, интересно, будет Цербер или Гидра? Или хозяин сам имеет отношение к этим мифам? Зевс или Аид? Что еще за немейский лев, не понял я, хотя что-то знакомое в этом названии мне почудилось. Да, уровень образования у нынешней молодежи просто катастрофически низок, аж расстроился тот. Ты про мою амнезию-то не забывай, даже как-то обиделся я. Так что за лев? Точно, забыл, Виновато пробормотал Арх. Извини. Это тоже из двенадцати подвигов Геракла. По легенде, этот лев сын Тифона и Ехидный. Внешне похож на льва, только во много раз крупнее и с каменной, непробиваемой шкурой. Убивал скот и пастухов и съедал их, а когда они закончились стал наведываться в города, в результате чего Гераклу поручили убить его. Тот справился с этим, а из шкуры сделал себе одежду. А как он его убил, если у того шкура непробиваемая, невольно заинтересовался я, хоть и не верил во всю эту мифологию? Уверен, что это обычное совпадение, и Арх просто додумывает. Похоже, у кое-кого богатая фантазия. «Вроде задушил», — неуверенно ответил он. Или ударом кулака. В разных источниках по-разному вроде указывалось, но сейчас проверить без доступа к сети как раз понимаешь, я не могу. Но точно собственноручно убил. «Ты чего завис?» — вырвал меня из раздумий голос Астры. «Надо уже решать, что с этой зверушкой делать, пока она нам весь дом не развалила. Интересно, как она нас нашла? По запаху или это неведомый нам кукловод постарался и натравил?» «Ну, на последний вопрос мы вряд ли сможем получить ответ в ближайшее время, а вот насчет того, что надо с этой тварью что-то делать, полностью согласен», — ухмыльнулся я, глядя, как монстр отходит назад, чтобы разбежаться и опять попробовать снести дом. «Вот только как!» — вздохнула девушка. «Я уже пыталась его телекинезом хотя бы притормозить. Без толку». «Слишком силен. Он, похоже, даже не заметил моей попытки». Помощь Ники, конечно, тут не помешала бы. Может, ей удалось бы его затормозить или ледяным копьем пробить? «Если я правильно думаю, копье его не пробьет», — покачал головой я. «Да и в целом местные монстры, похоже, иммунны к ледяной магии. Видела же, что за городом творится?» «Сплошной лед. Судя по всему, там сильные морозы, и даже удивительно, почему тут у нас вполне комфортная температура. Градусов 5 мороза, не больше». Я думаю, что кто сделал слепок кусочка нашей реальности и перенес нас сюда полностью, воссоздал те условия, которые у нас были на момент переноса, включая погоду. «Поэтому у нас тут и вода есть, причем и холодная, и горячая, электричество». Вот и температура на улице такой же осталась, продолжила Астра, подхватывая при этом телекинезом один из обломков стены, выбитый монстром из нашего дома и запуская ему в лоб. Камень с огромной скоростью попал точно в цель, разлетелся на куски, но мчавшийся монстр, похоже, его даже не заметил, и через секунду дом содрогнулся от очередного мощного удара». «Похоже, надо Нику переносить из подвала, пока он не завалил ее», — вздохнула опекунша, поворачиваясь к двери. «Да, займись этим, а я попробую все же с ним разобраться», — решился я и шагнул прямо в окно, еще успев услышать крик Астры. «Ты что надумал? Погоди!» Приземлился я куда и задумывал, четко на спину монстра, успев трансформироваться прямо в полете. Монстр сразу перестал ломиться в дом, повернул голову и очень недобро уставился на меня своими багровыми глазами, в результате чего я как-то сразу понял, что именно я и был его целью. Ну, или Арх. Кто-то из нас, в общем. А значит, если я сейчас выживу, с девушками придется разделяться, чтобы не подставлять их под удар». Ну что, киса, поиграем! Рыкнул я, пуская вход щупальца частью из них, цепляясь за густую гриву, а еще несколькими попробовав пробить его толстую шкуру. Нужно было понять, действительно ли его шкура так крепка, как сказал Арх, либо он преувеличивает. Как бы в ответ на мои мысли, Виртум пискнул, закончив подстраиваться под новую толщину моей руки. Не знаю, как это происходит, но он, в отличие от моей одежды, без проблем воспринимал мои трансформации, продолжая плотно обхватывать запястье. Щупальца бессильно отскочили от шкуры, не сумев ее даже поцарапать, и тут монстр торжествующе взвыл. И меня, как бревно неожиданно приложил его хвост, от которого я даже не ожидал такой подставы. Я аж на колени упал от столь мощного удара и тут же кувыркнулся в сторону, уходя от следующего, чуть не свалившись со спины, несмотря на помощь щупалец. И тут меня ждала новая подстава. Лев понял, что так просто от меня не избавиться, и вдруг сделал кувырок в бок, видимо, рассчитывая меня расплющить своей тушей. И у него были все шансы добиться успеха, если бы я хоть на долю секунды промедлил». Буквально в последний миг я спрыгнул с него, постаравшись отпрыгнуть как можно дальше, и побежал, выходя из-под удара, катившегося на меня монстра. И далеко не факт, что я бы успел уйти, если бы вдруг какая-то сила не подняла меня в воздух, и лев промчался прямо подо мной. — Держись, опускаю! — напряженно крикнула из окна астра, и я полетел к земле, кое-как самортизировав жесткий удар ногами. Видимо, ей довольно нелегко было поднимать мою немаленькую тушу, вот и не смогла долго удержать. Монстр обиженно рявкнул, вскочил на лапы и прыгнул прямо на меня. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, пропуская его мимо себя, и огромная туша влетела в дом, вызвав локальное землетрясение и обрушив часть стены с балконом на него. «Вот урод!» «Теперь точно переезжать придется!» — рыкнул я и помчался к копошившемуся на земле чудовищу. Видимо, совсем уж без последствий для него удар не вышел, и быстро вскочить на лапы он не смог. Я вскочил ему на спину, когда он начал неуверенно вставать на лапы, добрался до его шеи и, обхватив ее сразу всеми щупальцами, пытаясь сжать посильнее, чтобы задушить эту тварь. Вот только она не обращала на мои усилия ни малейшего внимания. Встала, встряхнулась, отчего я чуть не слетел с нее, но все же удержался благодаря щупальцам, продолжавшим душить ее под каким-то немыслимым углом, и загнув шею, как мне показалось, насмешливо глянула на меня и вдруг резко стартанула с места, унося меня прочь. Она набрала такую скорость, что уже через несколько секунд мы оказались за городом и уносились от него все дальше и дальше, петляя между ледяными холмами. И тут я сообразил, что если я еще чуть-чуть задержусь на ней, то потом дорогу обратно хрен найду. А даже если найду, то могу и не дойти, так как с каждой секундой пути становились все холоднее и холоднее. К тому же я был практически без одежды, которая, как обычно, порвалась при трансформации, оставив меня в коротких шортах, получившихся из джинс. Прыгать на такой скорости было страшновато, но выхода не было. Я дал команду щупальцам отцепиться и тут же прыгнул, постаравшись сгруппироваться, и кувыркнулся при приземлении, смягчая удар об ледяную поверхность. Это было жестко. Если б я был сейчас обычным человеком, то такого падения я точно не пережил бы, а так отделался весьма болезненным ударом, влетев в один из ледяных барханов. «Твою ж мать!» Простонал я, пытаясь отдышаться, и встать на трясущиеся ноги, что получилось далеко не сразу. А когда все же встал, то обнаружил прямо перед собой зловеще ухмыляющуюся морду льва. Огромная клыкастая пасть метнулась ко мне, намереваясь перекусить пополам, и сил прыгать в сторону у меня уже не было. Единственное, что я успел сделать, это из всех оставшихся сил хлестнуть его одним из щупальцев, как хлыстом по серому носу. И тут же дикий виск пронзил местные бескрайние просторы, а сам монстр отпрыгнул от меня на десяток метров назад. «Ага, приятель, так вот оно, твое слабое место!» злорадно оскалился, делая шаг к нему, ощетинившись щупальцами, которые явно были не прочь повторить свой успех. Лев неуверенно взрыкнул, но нападать не спешил. «Похоже, ему очень не понравилось то, что я сам к нему иду, и он сделал неуверенный шаг назад. Явно до сегодняшнего дня ему не приходилось получать такой отпор, и он мог даже и не знать, что получить понусу — это так больно». При ударах о дом его нос, видимо, созданием не соприкасался, так как массивный лоб выступал у него далеко вперед, и все удары, по всей видимости, приходились как раз на него. «Куда же ты, киса? Мы же еще не поиграли!» Чуть ли не прошипел я и побежал к нему. Ноги слушались плохо и быстро бежать не получалось, но шаг за шагом я приближался к нему. Сначала монстр неуверенно шарахнулся прочь, потом остановился, глянул на меня, встряхнул своей лохматой башкой, нехотя пошел ко мне, затем опять остановился и неуверенно двинулся от меня, наклонив голову и как будто пытаясь преодолеть какое-то сопротивление. Было очень похоже на то, что ему что-то не давало сделать то, чего ему сейчас больше всего хотелось – убежать от этого странного двуногого, который сделал ему так больно. Чья-то воля удерживала его на месте и призывала вернуться и наказать дерзкое существо. На какой-то миг мне его даже жалко стало. Сейчас было отчетливо ясно, что вовсе не по своей воле он напал на нас». Если бы он мог себя преодолеть и пойти прочь, я не стал бы его преследовать. Вот только у кого-то было совсем другое мнение по этому поводу. Лев вдруг замер, по его огромному телу пробежала судорога. Он медленно повернулся ко мне, и его огромные багровые глаза яростно заполыхали вдруг в несколько раз сильнее, превратившись чуть ли не в прожекторы, освещающие всю округу. И он молча прыгнул на меня. «Я уже успел немного восстановиться, а потому успел метнуться в сторону и уже в прыжке хлестнуть его по носу». Тот обиженно рявкнул, но убегать в этот раз не стал. Скользил по ледяной поверхности, высекая когтями ледяные искры, нелепо развернулся и опять помчался ко мне». «Дубль два!» — решил я, повторив процедуру. Снова прыжок, снова хлесткий удар и обиженный виск, унесшийся куда-то вдаль. «Повторим?» — радостно оскалился я, глядя прямо в глаза зверю, который нелепо мотал головой, приходя в себя. Опять вышла небольшая заминка, он явно не был настроен продолжать, но что-то не отпускало его, и он нехотя кинулся ко мне, чтобы через секунду к небу унесся очередной виск. Понятное дело, что долго так продолжаться не могло, холод и усталость брали свое, и рано или поздно тварь бы меня сожрала, так как кроме носа я так и не нашел у нее других слабых мест». В какой-то момент я еще и по глазам ударил, но без видимого эффекта. Но, на мое счастье, терпение у зверя тоже было не безгранично. После еще нескольких пропущенных ударов он опять перестал пытаться до меня добраться и лишь ошалело мотал огромной башкой и скулил, явно не соглашаясь на продолжение. В его глазах поселилась обреченность. Он не мог ни продолжить, ни уйти отсюда. В какой-то момент он встал и стал с разгона биться лбом об одну из ледяных скал, превращая ее в ледяное крошево, то ли пытаясь самоубиться, то ли изгнать из своей головы голос того, кто пытался заставить его броситься на меня. «Давай, Борис, хрен всяким уродом заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Стань свободным!» Решил приободрить его я, чувствую, как холод все сильнее и сильнее окутывает меня и подбирается к сердцу. Еще чуть-чуть, и я просто окоченею, и ему и делать ничего больше не придется. Чудище как-то обреченно глянуло на меня и тоскливо взрыкнуло, мол, тебе легко говорить. Да, тяжело, понимаю, но свобода требует жертв, крикнул я, активно разминаясь, не стоя на одном месте, пытаясь хоть чуть-чуть согреться. «Главное, не сдавайся. Все в твоих руках, то есть лапах. Но пасаран!» Последнюю фразу я и сам не понял, видимо, заговариваться уже начал. Лев еще раз что-то недовольно проворчал, мотнул своей башкой и медленно побрел ко мне. «Ты опять за свое, что ли?» Аж расстроился я и только тут сообразил, что нужно было не тупить, а двинуться к городу, пока он тут головой своей прикладывался. «Ну не идиот ли?» «Опять же получишь!» — продемонстрировал я ему щупальца, подняв вверх. Он ощутимо вздрогнул, но идти не прекратил. Вот только... Нападать не спешил. Остановился в нескольких метрах от меня, тоскливо вздохнул, глянул куда-то в черное небо, на котором не было видно ни одной звезды, улегся на бок, и на его груди вдруг часть шкуры или пластины, не знаю, что там у него, сдвинулась в сторону, показав мне переплетение каких-то сосудов, по которым текла алая жидкость, а в их глубине ярко сияли две искры, красная и голубая. Я невольно заинтересовался и шагнул ближе, но монстр никак не отреагировал на мое приближение, лишь угрюмо смотрел на меня. «Ну, и что ты от меня хочешь?» — устало спросил я у него. «Показать? Не спорю, очень красиво». Лев тяжело вздохнул, что-то тихо рыкнул, и я прям почувствовал, что он меня сейчас идиотом обозвал. «Ты хочешь, чтобы я их забрал?» Опять тихий рык и осознание, что не их, что-то одно из них. Я должен был сделать выбор. Уже совсем отбросив в сторону осторожность, я подошел еще ближе и отчетливо разглядел в глубине его огромной клетки два полыхающих кристалла. А еще откуда-то пришло понимание, что если я заберу красный камень, то он умрет, а если голубой, то неизвестно, что произойдет. «Так что, ты умереть, что ли, хочешь? Какой мне брать-то?» Попробовал я уточнить пожелание, но монстр молчал, уже даже не глядя на меня. Смотрел куда-то вдаль обреченно, при этом что-то как будто нашептывало мне, что нужно взять красный, и все мои проблемы будут решены. «Монстр умрет и больше не будет угрожать ни мне, ни девчонкам». Я встряхнул головой, прогоняя странные мысли, и решительно засунул руку в грудь чудовищу. Лев вздрогнул и зажмурился. «И что мне теперь с ним делать?» Спросил я у него, прождав несколько секунд, но так и не дождавшись, когда он там решит открыть глаза. Огромный зверь нехотя приоткрыл глаза и удивленно уставился потухшими глазами на голубой камень на моей руке, а потом перевел взгляд на меня, как будто спрашивая «Почему?». «Ну, вот так, как-то!» — неопределенно пожал я плечами, продолжая держать на вытянутой руке странный теплый камень. «Так что дальше-то? Ты свободен или как?» Чудище радостно вскочило на лапы, а я испуганно шарахнулся в сторону, чуть не выронив кристалл. Показалось, что он опять напасть решил, но нет. Он довольно взрыкнул, задрав вверх голову, как будто говоря кому-то «Выкуси, пошел ты!» и перевел на меня взгляд, в котором не было больше ни ярости, ни багрового света, и казалось, что глаза у него голубого цвета, и в них читалась даже какая-то мудрость или разум». И опять как будто кто-то шепнул мне, что этот камень теперь мой. «И что мне с ним делать?» – озадаченно почесал я голову, разглядывая кристалл. А в ответ получил лишь насмешливое фырканье, мол, «Сам разбирайся». Я оторвал взгляд от кристалла и обнаружил, что лев неспешно удаляется от меня. «Эй, а мне что тут делать?» «Если уж притащил меня сюда, то будь добр обратно отнести», — крикнул я ему, не надеясь получить хоть какой-то ответ. Но зверь замер, нехотя глянул на меня, что-то проворчал, как будто сматерившись, мол, достали вы уже все меня, но все же вернулся ко мне и улегся, предлагая залезть на спину. Я не стал тянуть, уселся, и мы... Неспешной рысью помчались обратно. Я, конечно, не знал, точно ли мы двинулись обратно. А ни хрен знает куда, но тут Арх меня заверил, что направление верное. Мы скоро будем дома. И я успокоился.